Глава 49. В июле 1944 года правительство Соединенных Штатов созвало 700 делегатов из всех стран участников антигитлеровской коалиции на конференцию, посвященную созданию послевоенного финансового порядка. Встреча проходила в отеле «Маунт Вашингтон» в бреттон штат Нью-Гэмпшир. После трех недель заседаний были обнародованы рекомендации, которые после ратификации правительствами стран-участниц привели к созданию Международного банка реконструкции и развития и Международного валютного фонда. На новые структуры возлагались надежды, связанные с укреплением свободы рынка и стабилизацией валют стран-участниц. Предлагалось также создать Международную торговую организацию, но... Из-за отказа Сената США ратифицировать эту часть предложения она не была основана. Позже было создано ГТТ, Генеральное соглашение по тарифам и торговле, взявшее на себя функции несостоявшейся МТО. Впоследствии на смену ГТТ пришла Всемирная торговая организация. Джон Мейнард Кейнс, главный переговорщик от Великобритании, предложил в Бреттон-Вудсе создать международный клиринговый союз, который использовал бы новую денежную единицу — Банкор. Банкор был призван дать возможность странам, испытывающим торговый дефицит, избавляться от долгов, используя счет в МКС с допущением овердрафта, позволяющим тратить деньги на повышение занятости своих граждан и тем самым увеличение экспорта. Государствам воспользовавшимся овердрафтом, займы в банкерах должны были выдаваться под 10%. Такие займы не могли торговаться за обычные валюты или частными лицами. Странам с большим активным торговым сальдо надлежало платить те же 10% с излишка торгового баланса, а если к концу года их займы превышали установленный максимум, то МКС конфисковал излишки полностью. Таким образом, Кейнс стремился создать международный торгово-кредитный баланс, не позволяющий странам чересчур беднеть или богатеть. Гарри Декстер Уайт, заместитель министра финансов США и главный переговорщик от Америки, ответил на этот план. «Наша позиция – абсолютное нет». В качестве крупнейшего кредитора и обладателя золотого запаса мира – США вступали в послевоенный период хозяевами глобальной валюты, американского доллара, обеспеченного золотом. Уайт предложил создать взамен Международный стабилизационный фонд и возложить долговое бремя на страны, испытывающие дефицит. Эта часть плана потом приняла форму Всемирного банка. В Бреттон-Вудсе план Уайта возобладал над планом Кейнса. После отказа от Международного клирингового союза и банкера, послевоенная реконструкция и последующее экономическое развитие финансировались за счет доллара США, который стал воистину глобальной валютой. Так сказать, имперским коином.